33. «Тигр! Я люблю тебя! Тигр!» Морщусь непроизвольно, узнавая этот восторженный виск, буквально летящий над беснующейся толпой. Маринка в своём репертуаре. «Блин, очень надеюсь, что все забудут, кто именно её привёл на бои». Рафик протягивает мне бутылку с водой, и я с благодарностью приникаю к горлышку. «Боже, я даже не понимала до этого мгновения, насколько пересохла в горле. Интересно, почему? Не так уж сильно я старалась». В хоре куда больше нагрузка, если честно. А тут тяни себе припев, даже не в полную силу, а так, нежно пришёптывая. Не то, чтобы я обладаю этим навыком современного пения, но пару раз попробовала, ребята одобрили. Сказали, чтоб так и делала дальше. А это напряжение голосовых связок практически не требует, да и дыхания хватает. Но за два выхода вымоталась так, словно весь день стояла на ногах, репетировала, пела. Ступни гудят, и я, наплевав на всех, просто стаскиваю кроссовки и с наслаждением шевелю сведенными пальчиками. Надо же, как странно, нервы отдаются в ноги. Никогда такого не было. Но у меня вообще много чего не было до поступления в универ. Ты как, рапунцель? Сашка присаживается передо мной на корточке, смотрит оценивающе. Ну да, ему же надо понимать, смогу я еще раз выйти. Нормально, отдышавшись после воды, шепчу я. Да, все с ней норм, Сашок, говорит трафик. Глаз алмаз у тебя. «Это да!» Сашка всё ещё изучает меня, переводит взгляд на ноги в носках. «Отдаёт?» «Ага, странно так. Ничего, это нервы. Сейчас тигр москвича сделает, ещё разок выйдем, и всё. А потом только на награждение». «Награждение?» «Ну да, ты будешь победителей награждать». Молчу, открыв в изумлении рот. Сашка, поняв, что не прокатила с обыденностью тона, заметно смущается, отводит взгляд. «Ну, блин, попросили, Вась». «Кто?» Хриплю я, а затем принимаюсь мучительно кашлять. Сашка берёт у Рафика ещё воды, передаёт мне, заботливо стучит по спине. Я, наконец, начинаю дышать, пью воду, а затем смотрю на Сашку. Выжидательно. Если он думал, что я это всё просто так оставлю, то вообще нет. «Блин, Вась!» вздыхает Сашка, не выдерживая моего невербального матерного давления. «Ну чего такого-то? Ну орги попросили. Ты им понравилась. И вообще решили, что будет круто, если красивая девочка будет на награждении» тут полно других красивых девочек». «Ты понравилась больше остальных», отвечает Сашка и добавляет, жёстко завершая разговор. «И вообще, ничего в этом такого нет. Нормальная просьба. Нам за неё ещё треть накинули к гонорару». «Эту треть мне?» Тут же говорю я и дурею от собственной наглости. Сашка переглядывается с Рафиком, видимо, тоже удивляясь, а Артём философски жмёт плечами. «Её право так-то». «А ты вообще не нежная мышка, да?» После многозначительной паузы, взятой на обдумывание ситуации, смеётся Сашка. «Первое впечатление обманчиво!» Пожимаю плечами неопределённо, смиряя дрожь в пальцах и сама себе удивляясь. «Надо же, как могу!» Тут со стороны ринга доносится дикий рёв десяток глоток, скандирующих «Тигр! Тигр! Тигр!» «Понятно, значит, наши победили. Учитывая, что первый бой мы продули, понятно, почему все так радуются». «О, тигра сделал москвича!» Радуется Рафик, поднимаясь. «Погнали! Последний рывок!» Мы послушно встаём, идём к рингу, где как раз заканчивается бой, и рефери поднимает руку тигра. Мечта Маринки выглядит немного побитым, но в целом довольным. Его соперник грустный. Оно и понятно — приехать из столичной спортивной школы и так лажануть на периферии. Пока прибирают ринг, ребята настраивают аппаратуру, а я про себя проговариваю слова песни, которую буду петь, в первые ряды пробивает Маринка и при всех виснет на тигре. Он как раз спустился вниз и нормально среагировать на внезапную атаку не смог. Так и замер, растерянно приобняв прильнувшую к нему Маринку татуированными лапищами за задницу. Зрители по этому поводу ещё сильнее улюлюкают, а я, в очередной раз удивившись и даже слегка позавидовав настойчивости приятельницы, возвращаюсь к своим баранам. Парни уже настроили аппаратуру, Сашка помогает мне забраться на ринг. Взмахиваю волосами, убирая их со лба, осматриваю зрителей. Уф, напряжённо. «А сейчас наша новинка! Эта песня посвящается нашим ребятам! Пусть сегодня всё будет красиво!» — кричит Сашка и бьёт по струнам гитары. Зрители начинают вопить, свистеть и вообще всячески поддерживают. Я снова чуть-чуть теряюсь, так и не привыкнув к такой отдаче. Всё же в хоре по-другому всё было, но затем собираюсь. Прикрываю глаза, чтобы не отвлекаться, и интимно выстанываю в микрофон, когда наступает мой черёд петь. «Твои глаза, моё несчастье, погибель!» И только в них себя ищу я, тону я. И только ты меня удержишь и примешь. И лишь тебя давно люблю я, люблю я. И как и в прошлые разы, когда мы только репетировали эту балладу, немного погружаюсь в транс, покачиваюсь на волнах тягучей, невероятно красивой мелодии, провожу ладонью по волосам, облизываю постоянно сохнущие губы и стараюсь не обращать внимания на свистые, восхищенные выкрики из зала. «Охереть фигура, детка!» «Да, да, да! Ещё раз так сделай!» «Что им ещё раз сделать? Волосы убрать? Губы облизать? Бёдрами качнуть?» «Блин, нельзя на этом циклиться. Надо петь!» «Вообще, ощущение странное. С одной стороны, меня ужасно пугает такое внимание. Никогда не было в моей жизни ничего подобного. Буквально в оторопь вгоняет. А с другой стороны, мне нравится. Мне так это нравится! Они смотрят, они слушают, кто-то даже подпевает». И это те самые люди, что буквально минуту назад жаждали крови, орали и матерились, глядя, как один человек до крови бьёт другого. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Да я вообще ничего не понимаю в этой жизни, чего уж там. Музыка за спиной словно крылья приподнимает над землёй. Голова кружится, и я уже ничего не контролирую в эйфории, пританцовываю, медленно, тягуче покачивая бёдрами и прикрыв глаза от удовольствия. И, похоже, зрителей тоже завожу, потому что лица какие-то просветлённо жадные, а взгляды меня уже не раздевают, как в самом начале, а буквально превозносят. Ох, теперь я понимаю, почему многие артисты, словно наркоманы, любят сцену. Если они испытывают хотя бы часть тех эмоций, что сейчас обуревают меня, то это никакими словами не передать. Звучат финальные аккорды, я шепчу в микрофон последнее «люблю тебя». Наступает на мгновение тишина а затем зал взрывается криками и аплодисментами. Растерянно улыбаюсь, оглядываясь на ребят. У них невероятно довольные физиономии. Под громкий голос ведущего, ещё раз проговаривающий название нашей группы и приглашающий на ринг участников для финального боя, мы спускаемся вниз. Мне подают руки Рафик и Сашка, вдвоём снимая меня вниз, потом мы тратим пару минут, потому что вокруг народ, и кто-то из парней пытается ко мне прорваться через ребят, что-то выкрикивает. Я, оглушенное происходящим, не понимаю ничего, растерянно улыбаюсь и не сразу замечаю, как внезапно становится тихо. Словно все мгновенно замолкают и расступаются. А передо мной вырастает огромная фигура. Поднимаю взгляд и упираюсь в гневные, тёмные глаза камня. Он молча осматривает меня с ног до головы, чуть заметно раздувая ноздри и злобно сжимая губы. Взгляд его настолько жёсткий, что невольно волоски дыбом становятся по коже. И это молчание вокруг. «Что такое?» Я бы спросила, но голоса нет. Камень стоит передо мной. Мощный, напряжённый, готовый к броску. И злой. Очень злой. Я всё же хочу спросить, что происходит, но в это мгновение камень резко распахивает на себе полы спортивного халата чёрного цвета и в одно движение укутывает меня им с ног до головы, словно плащ палаткой. Стягивает ворот грубыми пальцами, тянет за него к себе... И хрипит в губы холодно и жестко. Не снимать, поняла? Не вздумай, оторопев киваю. И народ вокруг взрывается криками: Ого! Камень! Камень! Твоя девочка, камень! У. -у, -у, -у камень, не обращая больше ни на кого внимания, поднимается на ринг и перемахивает канаты сверху, они между третьим и четвертым, как все бойцы до этого. Этот мажорский жест вызывает дикие одобрительные крики. Я в полном шоке кутаюсь в шёлковый халат и молча иду за ребятами из группы к нашему закутку в зале. Меня, слава богу, никто больше не трогает. За спиной рёв зрителей, теперь уже приезжих, группы поддержки москвичей. Они скандируют имя своего бойца, наши улюлюкают, ведущий орёт что-то, короче говоря, гвалт невероятный. Но я даже не оглядываюсь на то, что происходит на ринге, добираюсь до места, падаю на лавочку, всё ещё машинально сжимая ворот халата и с удивлением смотрю на лица парней. «Это что такое было?» Глупо спрашиваю у них, хотя понятно, что внятного ответа никто не даст. «Это же я, типа девочка камня. Мне лучше знать, какая оса его в задницу укусила, что он вот так вот принялся меня кутать перед всеми». Правда, глядя на прячущих глаза парней, в голову закрадывается понимание. Они в курсе, почему он так сделал. В курсе. «Почему?» Начинаю давить я, перекрикивая ведущего, перечисляющего заслуги бойцов, накручивающего публику до нужной кондиции. Эм, Вась. Бормочет Сашка, со вздохом вспомнив о своих лидерских функциях. «Да просто он бешеный же, мало ли что показалось». «А что ему показалось?» «Да неважно уже всё». «Васька, ну ты даёшь!» Врывается в нашу тёплую лживую компанию возбуждённая Маринка. «Ну, прости, я не думала, что тут такие прожекторы будут. Серьёзно, рубашка вообще не просвечивала никогда, до этого дня». «Что?» Ошеломлённо открываю рот, распахиваю халат, смотрю на свою грудь. Полностью спрятанную, всё в порядке, ни одной расстёгнутой пуговки, всё до горла закрыто. И не просвечивает совсем. Маринка права, но... Безмолвно перевожу взгляд на парней, которые все как один пялятся на то место, которое вообще не видно. И лица у них чуть-чуть виноватые. С запахиваюсь обратно. Это что? Слов не хватает, одни только ужасные подозрения. Это как? Ну, прожекторы, Вась. Виновата, бубнит Артём, а Рафик кивает, явно стараясь, чтобы его масляная физиономия выглядела уныло, но тщетно. «И вы мне не сказали?» На последнем слове я обретаю полноту голоса, а волосы начинают шевелиться на голове. От ужаса и осознания, что я вот так в просвечивающей рубашке три раза стояла перед зрителями на ринге, и они всё-всё видели в деталях. «Ох! Ну, Вась!» – вздыхает Сашка. «Ничего ж такого! Наоборот, прикольно!» «Прикольно?» Я поворачиваюсь к Маринке с мечтательной физиономией что-то перечитывающей в телефоне. «Марин?» «Ну а чё я?» Тут же принимается тараторить она, почуяв, что сейчас отхватит. «Я же не могла даже пробиться к тебе! И я тигра караулила! Ну, прости, подруга, но вообще прикольно получилось! Такой секс!» Анимев снова, я перевожу взгляд с приятельницы-предательницы на этих трёх поросят, так сильно подставивших меня. «И когда заметили...» Прищуриваюсь я, готовая, если скажут, что с первого выступления, глотки рвать, потому что это... Я даже не знаю, что это такое. «Прямо на последней песне...» Переглянувшись с готовностью чуть ли не хором, отвечают парни. Смотрю по очереди каждому в глаза, с огорчением убеждаясь, что правда не добьюсь. Выдыхаю, сильнее кутаюсь в халат, а потом и вовсе продеваю руки в безразмерные рукава и наглухо затягиваю пояс. Единственный нормальный парень здесь — камень. Остальные – озабоченные придурки. Понятно теперь, почему так орали и так радовались. «Вась!» – нерешительно начинает Сашка. В этот момент ведущий объявляет начало боя. Наступает тишина, а затем звук удара. Одного. И звук падения чего-то тяжёлого. Пауза. И зал взрывается воплями. Сашка щурится на ринг, качает головой. «Блин, разозлился-таки камень. Даже не поиграл толком с москвичом». «Чё?» – удивляется Рафик. «Уже всё?» «Но бой же только...» «Ага», — флегматично говорит Артём, посмотрев на табло над рингом. «На 15-й секунде. Скорострел, блин». «Ему так не скажи в лицо!» — бормочет Сашка, а затем переводит взгляд на меня. И снова на ринг, где над упавшим и вырубившимся, судя по всему, бойцом колдуют врач и помощники. «Всё же бабы зло! Это я не о тебе, Рапунцель, если что. Не вздумай расстраиваться и жаловаться!» «Да пошли вы!» С досадой отворачиваюсь я к Маринке, и та, оторвавшись от экрана смартфона, подмигивает. «Нормально всё, подруга. Ты, главное, никуда не сбеги, а то камень точно тут всё разнесёт. Он так-то вообще давление ни в одном из мест не сбросил». Песня Васи «Ты проходишь мимо каждый день, каждый день. Я смотрю шальными, и опять, словно тень, за тобою следом каждый день, каждый день. Бредом, просто бредом, мне всё это кажется». Твои глаза меня смущают слишком ярко, Твои слова меня заводят слишком жарко. Ты взгляд горящий не отводишь, сгораю. Ты только следом ходишь, ходишь за мною. Твои глаза ⁇ мое несчастье, погибель. И только в них себя ищу я, тонуя. И только ты меня удержишь и примешь. И лишь тебя давно люблю я, люблю я.